«Я думаю, это список членов мощной международной организации, а ваши московские террористы — лишь малое, самое крошечное их звено». Центральная фигура в организации, главная цель которой нам пока неизвестна, Джеральд Каннингем. Мы с вами оба его видели. Это весьма незаурядный господин. Мисс Ольсен, роль которой с июня месяца исполняет Амалия Бежецкая, это регистрационный центр организации. Что-то вроде управления кадров. Туда со всего мира стекаются сведения об изменении служебного положения членов общества. Мисс Ольсен регулярно, раз в месяц, переправляет новые сведения Каннингему, который с прошлого года обосновался в Петербурге. Я вам говорил, что у Бежецкой в спальне есть... Есть «Потайной сейф». Вероятно, в нем хранится полный список членов этого самого Азазеля. Похоже, что организация действительно так называется. Или же это у них лозунг, ну, что-то вроде заклинания «Азазель». Я слышал это слово дважды, и оба раза перед тем, как должно было свершиться убийство. В целом, все это похоже на масонское общество, только непонятно, причем здесь падший ангел, а размах, пожалуй, почище, чем у масонов». Вы только представьте, за один месяц 45 писем. И ведь какие люди, сенатор, министр, генералы! Иван Францевич, я ведь про Канингема думаю. Он ведь британский подданный, к нему так запросто с обыском не нагрянешь, верно? «Ну, допустим. Продолжайте». «А пока вы получите санкцию, он пакет так запрячет, что мы ничего не найдем, ничего не докажем. Еще неизвестно, какие у него связи в сферах и кто за него заступится. Тут, пожалуй, нужна особая осторожность. Ай, зацепиться бы сначала за его российскую цепь, вытянуть ее звену за звеном, а?» «И как же это сделать? М -м. Через негласную слежку? Разумно». «Можно и через слежку, но, кажется, есть способ повернее». А действительный статский советник, произведенный в этот чин 7 июня? Проверить высочайшие приказы по производству? Конечно, шеф. Скажем, за первую декаду июня? Браво! Браво, Фандорин! Браво! Даже не за всю декаду, а только с понедельника по пятницу, с 3 по восьмое. Ну Вряд ли новоиспеченный генерал стал бы дольше тянуть с радостной вестью. Много ли за неделю появится в империи новых действительных статских советников? Ну, возможно... Два-три, если неделя урожайная. Впрочем, не интересовался. Ну вот. Установить наблюдение за всеми ими, проверить послужные списки, круг знакомств и прочее. Вычислим нашего Азазельца, как миленького. Так говорите, все добытые вами сведения отправлены почтой в московское сыскное? Да, шеф. Не сегодня-завтра пакет поступит по назначению. А что вы подозревать кого-то из чинов московской полиции? Я для пущей важности написал на конверте там, его высокоблагородию, статскому советнику бриллингу в собственные руки, либо за отсутствием Онова, его превосходительству господину Обер полицмейстеру. Так что распечатать не осмелится, а Оберполицмейстер, прочитав наверняка свяжется с вами, так что. Разумно. Ладно, Фандорин, беру все на себя. Есть болезни, которые можно вылечить только хирургическим путем. Так мы с вами и поступим. Дело важное, государственное, а в таких случаях я вправе не обременять тебя формальностями. Будем брать Канингема немедленно, с поличным, то есть с пакетом. Вы считаете, что послание зашифровано? Безусловно. Слишком важны сведения. Все-таки отправлены обычной почтой. Хоть и срочные, мало ли что, попадет в другие руки, затеряются. Нет, Иван Францевич, эти попусту рисковать не любят. Тем более, значит, Канингем дешифрует. «Читает, по картотеке расписывает. Должна же быть у него картотека. Я опасаюсь, что в сопроводительном письме Бежецкая доносит ему о ваших похождениях, о Канингем Человек умный. В два счета сообразит, что вы могли отчет в Россию отправить. Нет, сейчас его надо брать. Немедленно, Да и сопроводительное письмо любопытно бы прочесть». О, мне Пыжов не дает покоя. Ну, как ни его одного они перекупили. С английским посольством объяснимся потом. Еще спасибо скажут. а Вы ведь утверждаете, что в списке были и подданные королеву Виктории. Да чуть ли не дюжина. Конечно, взять сейчас Канингем это самое лучшее, но э, вдруг мы приедем и ничего не найдем. Я никогда себе не прощу, если у вас из-за меня. То есть я готов в любых инстанциях... просто <связать> говорить глупости. Неужто вы думаете, что в случае фиаска я стану мальчишкой прикрываться? Я в вас верю, Фандорин. И этого довольно <связать> Спасибо. Не стоит благодарности. И все. Хватит нежностей. К делу. Адрес Каннингема я знаю. Он живет на аптекарском острове во флигеле петербургского эстерната. У вас... А оружие есть? Да, купил в Лондоне револьвер. Смит Вессон. в саквояже лежит. Покажите. Дрянь. Это для американских коровьих мальчиков. С пьяну в кабаке полить. Для серьезного агента не годится. Я у вас его отбираю. А взамен получите кое-что. Получше.